Вошел секретарь, сел за столик подрь. Ян Клейн, сказал Схейперс, вы задержаны по серьезному подозрению, в участии и, возможно, в организации, подрывной антигосударственной деятельности, а также подготовке убийства. Что может сказать по этому поводу? По-прежнему с улыбкой Ян Клейн ответил Я не намерен отвечать на вопросы, пока рядом со мной не будет адвоката. На мгновение Схепперс смешался. Нормальная процедура предусматривала, чтобы тотчас была представлена возможность связаться с адвокатом. Все сделано правильно, сказал Ян Клин, словно угадав неуверенность Схеперса. Просто адвокат еще не прибыл. Мы можем начать с анкетных данных, сказал Схейперс. Для этого присутствия адвоката не обязательно? Разумеется. Записав анкетные данные, Схейперс, Вышел и распорядился, чтобы его вызвали, как только появится адвокат. Войдя в прокурорскую комнату, он почувствовал, что взмок пота. Невозмутимое превосходство! Я наклейно пугал его. Как он только мог так равнодушно отнестись к обвинениям, которые, если они будут доказаны, грозят ему смертным приговором? Он вновь засомневался, сумеет ли провести допрос так, как надо, может быть, обратиться к верою? предложить, чтобы Яна Клейна допросил более искушенный в допросах чиновник. Но он прекрасно понимает. Вервей ожидает, что он справится с возложенной на него задачей. Вервей ничего дважды не повторял. Если он выкажет слабость, шансы сделать карьеру резко уменьшатся. Схеппер снял пиджак, ополоснул лицо холодной водой, потом еще раз просмотрел вопросы, которые намеревался задать. В конце концов он сумел дозвониться до президента и коротко изложил свои подозрения насчет жучков в его кабинете. Деклерк слушал, не перебивая. — Я распоряжусь насчет проверки, — сказал он, когда с умолк. молк. На этом разговор закончился. Лишь около шести с Хейперсу доложили, что адвокат прибыл, и он сразу же вернулся в помещение для допросов. Адвокат сидел рядом с Яном Клейном. Мужчина, Лет сорока, по фамилии Критцингер. Они сдержанно пожали друг другу руку. Схепперс тотчас понял, что Критцингер и Ян Клейн давно знакомы. Возможно, Критцингер опоздал нарочно, чтобы дать Яну Клейну передышку и заодно позлить допрашивающего. Впрочем, на Схейперса эта мысль произвела обратный эффект. Он вдруг совершенно успокоился. Все сомнения последних часов, как ветром сдуло. «Я задержался в связи с арестом», — сказал Критцемгер, — «по очень серьезному обвинению». «Угроза национальной безопасности тоже весьма серьезное обвинение», — заметил Схеперс. «Мой клиент категорически отрицает эти обвинения. Я требую, чтобы они освободили. Какая нелепость задерживать человека, который в своей повседневной работе как раз защищает национальную безопасность». Вопросы здесь задаю я, сказал Сейперс. И отвечать будет ваш клиент, а не я. Он заглянул в свои бумаги. Знакомы ли вы с Францем Малоном? Да, не раздумывая, ответил Ян Клейн. Он работает в том секторе военной разведки, занимается совершенно секретными материалами по безопасности. Когда вы видели его последний раз? В связи с террористическим актом, совершенным в ресторане недалеко от Дурбана, нас обоих пригласили помочь в расследовании. Известно ли вам о тайной бурской организации, которая носит название Комитет? Нет.